Завьюсь. Интересно, а почему у некоторых людей есть веснушки? Как они появляются? Хороший вопрос Ты знаешь, что у этих веселых веснушек-конопушек есть еще одно название? Научное! Эфелиды! О, как! Это греческое слово означает «солнечные нашлепки» И назвали их так не случайно Ведь именно от солнечных лучей зависит появление веснушек И чем больше человек находится на солнце, тем больше веснушек у него и появляется Но ты, наверное, заметил, что эти солнечные нашлепки чаще всего встречаются у людей светлокожих, ну, рожеволосых Заметил, а почему? Вот смотри, светлая кожа содержит очень малое количество меланина Это вещество, от которого зависит цвет кожи Чем его больше, тем темнее кожа И наоборот. Но самое важное, что меланин защищает кожу человека от вредного воздействия солнца. Вот так. Да-да, иногда солнечные лучи могут быть опасными, о вызывать ожоги и даже тяжелые болезни. Как меланин защищает кожу? Она покрывается загаром. На солнце вырабатывается меланин, и наша кожа темнеет. Поэтому светлая кожа из-за недостатка меланина наиболее беззащитна. Перед солнечными лучами И появление веснушек Ничто иное, как защитная реакция О как, природой устроена все правильно Веснушки словно собирают э, солнечный свет на себе Таким образом, предотвращая появление солнечного ожога Значит, веснушки родственники загара? Ну, в общем-то, молодец Можно и так сказать Отличие только в том, что загар распределяется все-таки равномерно Овисножки нет. Ну а в холодное время года, когда солнца мало, у многих веснушки практически исчезают. И так сказать, просыпаются от зимней спячки, когда, о, весной, от того и зовутся веснушками.